Глава 17. Брошенный Толиком, у которого оказались какие-то дела, с этой психопаткой Зиной, Костик дошел почти до проходной и замедлил шаги. Не было в нем ничего, что призывало бы его сейчас перешагнуть порог. Порог? А может, это была граница его прежней и нынешней жизни? Завидев проходную, он остановился, недоуменно некоторое время ее рассматривал, будто впервые увидел. Не желая вообще куда-то двигаться, он присел невдалеке, прямо под деревом, и стал смотреть, как мельтешат подъезжающие к воротам машины, и как суетятся за оградой люди, их было слышно и видно в непрерывно распахивающиеся ворота. Занятно это — впервые увидеть свой завод во время работы со стороны. Гудит, как улей родной завод, — вспомнились прочитанные Толиком стишки. Концовка их была нецензурна, но ведь и правда улей все в движении, все снует и хлопочет, и еще вчера он, Костик, был в этом улье маленькой полезной пчелкой, носящей свой медок в общий котел. А вот живут пчелки 30 дней, может сорок, носят, носят свою капельку, а потом хлоп и нет. Но так как их сотни, тысячи, миллионы, то никто и не заметит, что у них убыло. Пчелки-то одинаковые, взаимозаменяемые, что та, что это, может, и о костики не вспомнят. Необычные это были мысли, но хороши ли или плохи ли они были, этого он не знал. Никогда бы они не пришли в голову, если бы не этот отстраненный, почти потусторонний, потому что невозможный для смешного человека взгляд во время работы откуда-то снаружи из за ворот. А тут, среди мельтешащих людей, вдруг объявилась запыхавшаяся Ольга, небось, бегала по своим комсомольским делам. Костик! с налету пошла чесать. Ну, слава богу! Там букаты с ума сходят! Привезли два танка! Тут, кажется, заметила она что-то необычное в лице Костика, придвинулась, заглядывая в глаза. «Ты что, заболел?» «Нет», — сказал Костик, будто очнувшись. «Тебя букаты прислал?» «Никто меня не присылал», — обидевшись, произнесла Ольга и оглянулась. Она явно кого-то искала. «Я тебя вижу каждый день тут у ворот, но ты знаешь, сколько сейчас времени?» «Не знаю». «А сколько?» «Ты что, только проснулся?» Ужаснулась Ольга. «Пятнадцать минут опоздания! Беги же, скорей только! Тебя еще пустят, ну!» Она даже попыталась сдвинуть его с места, но Костик вырвался из ее цепких рук и снова сел. Он не хотел, чтобы его куда-то тащили. Он вообще ничего и никого не хотел, и уж Ольги видеть сейчас тут он не хотел тем более. Они вместе кончали ФЗО, но Ольгина... Прежде звали ее Лялей суета по поводу всяких там общественных мероприятий вызывала в Костике раздражение, иной раз необъяснимое, непонятное ему самому. А тут еще вспомнилось недавнее собрание, то самое, где выгоняли Толика из бригады, как она гнула, как настаивала, чтобы Костик поднял руку, а он не стал поднимать. может, в другое время и поднял бы, а тут именно от того, что она так настаивала и не захотел голосовать, выразив свой протест против ее нажима. Теперь же она крутилась вокруг него совсем не та, что была в цеху. На секунду даже Костику показалось, что их, этих девушек, вообще две, и одна из них, Ольга, точная, даже жесткая, мать отца продаст, но своего добьется. Она-то и была против Толика, да и против Костика. Зато другая лялька, уж точно живая и сочувствующая, способная переживать и помогать, если станет тяжело, но уж слишком наросло против нее, накопилось в душе всяких приубеждений, чтобы сразу ей поверить и просто не раздражаться. Словом, не хотел ее Костик, не хотел, и все тут. Она же затеяла вокруг него копошню. Присела рядом и все долбила, долбила его словами, пытаясь достать до живого. Не заболел ли он, или что у него случилось, что он такой странный? «Может, мама нездорова?» — вдруг спросила она. Он удивился, сказал, «Ляльк, не лезь ты, не надо». Назвав ее старым именем, он как бы признал за ней право стараться для него помогать, но и обижаться, и она обиделась. «Я и не лезу, но ведь надо, надо идти, Костик, уже!» Она взглянула на часы. «Шестнадцать! Ты понимаешь, что это означает? Букаты на наорет! Военпред разносить станет! Ну пусть собрание, выговор!» На собрании уж я не стану такого, как здесь говорить, ты сам понимаешь, но отделаешься ерундой, останешься в бригаде». И словно маленького стала его уговаривать и снова поднимать. «Тебе ведь только порог пересечь, ну? Видишь проходную? Ну вот, ты встанешь и тихонько пойдешь, десять шагов, ну, раз, два...» Костя поднялся, сделал шаг и снова сел. Не мог он пересилить себя ни ради завода, ни ради ляльки, как прежде не мог проголосовать, когда на него давили, словно заводским прессом. Ольга вздохнула и села рядом. Семнадцать, между прочим, произнесла она без всякого, впрочем, нажима. А я поняла, что это Толик сам тонет и других за собой. Я ведь вас вместе с ним видела, когда шла на работу. Только учти. «Никто из вас его не знает. Я одна знаю, какой он!» Тут она замялась. «Ну, неважно. Что было, то сплыло. Так вот, Толик выйдет из воды сухим. Он так устроен. Он и на работе за счет тебя и других выскакивал. А вот ты, восемнадцать!» — снова добавила она, взглянув на часы. Чтобы покончить с этим мучительным для него разговором, он поднялся и пошел в другую сторону. Но Ольга, вот же липучка, бросилась вслед за ним. Она предложила дойти с ней до проходной и только отметиться, номерок перевернуть. А дальше она все сделает. Пусть он уйдет. Она сама будет отвечать перед букаты. Она скажет ему, что послала его по комсомольским делам. «А может, ребят из цеха позвать?» — спросила она вдруг с отчаянием. «Швейка, Силыча, они же тебя на руках перенесут и спасут, я уверена!» Ольга сама побежала к проходной, будто она была уже не она сама, а Костик, и хотела вместо него опередить время, но опомнилась, вернулась и со вздохом произнесла, встав перед ним, что она понимает, что глупость говорит, но она сделала все и больше не знает, как ему помочь. Она посмотрела на часы, потрясла их, чтобы убедиться, что они спешат, но часы ее не спешили, было на них двадцать минут опоздания. «Что вы делали в это время? Когда вы опаздывали?» — спросила Князева. «Вы понимали хоть, на что вы идете? Вы представляли всю меру ответственности в тот момент?» «Конечно, он представлял», — подал голос защитник, помогая Ведерникову, который почему-то молчал. «Я спрашиваю не вас, а подсудимого», — повторила князева свой вопрос. «О чем вы думали, ведерников? На что надеялись? Или вы вообще ни о чем не думали и даже не вспомнили об этом?» «Я не вспомнил», — ответил тот, и зал охнул, прошумел и стих. «Что же вы делали? О чем вы думали? Ни о чем». «Вот это и заметно», — сказала князева. В цехе среди горячки кто-то посмотрел на часы. «Илья Иванович», — это к Букаты, — «Ваш цех задерживает?» «Петя, Силыч, как дела?» «Ничего, идут дела, голова пока цела», — ерничал Швейк и сам с тревогой посматривал то на Силыча, то на часы. «А правда, Илья Иванович, почему задержка? Почему не работает конвейер? Вы срываете график, пойдете под суд!» «Не грозите!» сказал Букаты Военпреду. У меня центровщик пропал. Вы это понимаете? Не понимаю, отвечал тот. В общем-то, он был прав. Военпредов у нас много, вспылив крикнул тогда Букаты. А центровщик у меня один. Может, он такой на весь союз один? Не кричите, у директора будем объясняться. Я готов, крикнул вслед Букаты и посмотрел на Силыча. На том лица не было. И Швейк свой юмор растерял, будто сам был виноват. «Где он?» — обратился Букаты к Силычу и Швейку. «Где я вас спрашиваю?» Его голос словно разросся, и Костик даже наклонил голову, так громко зазвучало. «Где он? Где я вас спрашиваю? Где? Где? Где?» Что-то ему пыталась говорить Ольга, он ее не слышал, а когда снова возник звук... До него только донеслись ее последние слова. «Дурак! Понял? Ты дурак! Дурак! Это буду всем говорить, что ты глупый такой, что дурак, и не жди пощады. Я помогать тебе не стану, так и знай!» И с этими словами, наклонив голову, может, уже понимая, что ей придется выступать против Костика на суде, она ушла.